Один мой знакомый трижды женился с походом в ЗАГС, цветами и последующим банкетом. На одной и той же женщине, притом не поручусь, что третий раз был последним и окончательным. В промежутках у него были и другие подруги. Одну из них я знал, и она была очень мила, но та первая роковая не отпускала. Не знаю, чем все закончилось, я потерял их из виду. Но даже если история заканчивается радикально, раз и навсегда, не как исключение, а как правило, с битьем тарелок и вечной обидой, которую не проглотить, не переварить, все равно остается эта тоненькая связь между двумя людьми. Быть может, не столько сама связь, сколько провод, по которому в любую минуту эта связь может быть возобновлена. Женщины о бывшем, как вы выражаетесь, говорят с уважением, а иногда и гордостью. Так бывает, если он чего-то достиг в жизни, но даже о клиническом неудачнике у них найдется доброе слово. Мол, в юности он пользовался успехом у девиц. Порой в этом есть и толика самоутверждения. Вот, мол, такой мужчина был в меня влюблен и уговаривал связать с ним свою жизнь». Что же касается мужчин, то практически никогда они не отзываются плохо о своих прошлых подругах, даже если разрыв сопровождался жутким скандалом. Одна история меня по молодости лет поразила. Не удивила вот именно, что поразила Мой товарищ рассказывал о своей бывшей с уважением, а то и, пожалуй, с гордостью. Она была какая-то начальственная дама, но с пониманием. Слушала хорошую музыку, книжки читала, одевалась со вкусом. Дело было в глубоко советские времена, так что случай нетипичный. Когда мой приятель от нее сбежал, она совсем сошла с ума и решила бывшему мужа додавить. Накануне суда по разделу имущества к нему пожаловали несколько мордоворотов и убедительно посоветовали согласиться со всеми претензиями. Это, кстати, к вопросу о том, что Рекет — ровесник Перестройки. Претензии. Она выставила несусветные, и приятель еще несколько лет был вынужден отдавать половину, не бог весь какой зарплаты, в счет погашения, якобы долго. И вот, выйдя из здания суда, он натыкается в дремучем уголке парка на свою, теперь уже окончательно бывшую, которая сидит на скамейке и отчаянно безудержно рыдает. «Знаешь, — сказал он мне, — в эту секунду, пожалуй, я готов был ее простить. Я знаю только один случай, когда мужчина после разрыва оказывается решительно не на высоте». Генри Миллер, узнав о смерти Эмерлин Монро, своей бывшей жены, произнес следующее. «Кто это?» Я такое не знаю. Откровенно говоря, с тех пор, как об этом прочел, я к творчеству великого американского драматурга равнодушен. Так что, дорогая, если при встрече с некогда близким вам человеком вы испытываете трепет, замешательство, неожиданное притяжение, не стоит особо удивляться, с вами все в порядке, но заклинаю вас, будьте настороже и хорошенько контролируйте себя.